В этот момент гея увидела перстень Борджа. Перстень лежал на пьедестале под стеклянным колпаком. Что это с металлическим дребезгом осведомилась гея? Перстень Чезары Борджа, любезно пояснил так, сделан неизвестным мастером по распоряжению Борджа. Этим перстнем герцог убивал врагов. Говорят, мастер пал первой жертвой. Чтобы проверить пригодность перстня и избежать лишних разговоров, Борджа наполнил перстень ядом, и, надев на палец, пожал мастеру руку. Среди алмазов спрятана крошечная полая игла, сообщающаяся с резервуаром, наполненным ядом. При рукопожатии игла царапала кожу, яд проникал в кровь, и человек умирал. Тонкая работа, не правда ли? Жестокие были времена, лицо геи исказило гримаса. Перстень и теперь опасен? О, нет, мисс Десман, сначала его надо наполнить ядом. Сомневаюсь, что через столько лет игла может повредить кожу. Помощник повел их дальше, к изящному алебастровому кувшину для боговоний из гробницы Тутанхамона. Через полчаса так предложил подняться выпить перед обедом, доставив обоих в крыло для гостей. Так откланялся, напомнив ровно в 9 вечера на главной террасе. «Хочу что-нибудь покрепче», — попросил Игея, — «водку с мартини». «Пожалуй, я тоже». Гэри наполнил два бокала, подошел к Гея. «Вы заметили телекамеры в обоих залах?» «Нет, а вы?» «Заметил». Феннель уверял, что всего камер шесть. И, следовательно, в музее шесть залов. Нам показали только два. Не нравится мне все это. Похоже, нас заманивают в ловушку. Гея удивилась. «Не может быть». Если бы нас подозревали, мы бы никогда не попали в музей. И именно это мне и не нравится. Так признал, что большинство экспонатов украдено. Зачем? Да еще и показывать. Почему он рассказал об управлении лифтом и о временном замке? Он допускал, что мы все разболтаем, когда покинем поместье. Есть только один ответ. Гэри нахмурился, покачал головой. Какой же? Нас не выпустят отсюда. Гея застыла. Он не может держать нас вечно, Гэри, это ерунда. Пилот отпил из бокала. Все равно мне это не нравится. Поговорю с Кеном и Феннелем. Гэри прошел в свою спальню. Гея осталась на террасе. Настораживает, что так показал им музей, но волноваться рано. Может, дело совсем в другом? Просто Калленберг считает принятые меры безопасности вполне достаточными и не возражает против того, чтобы показывать музей гостям. Гэри вернулся через двадцать минут. Феннель согласен, что все подозрительно. Темба остался охранять снаряжение. Феннель придет один. Кен будет следить за домом. Если что-то случится, он попытается нам помочь. Когда перстень окажется у нас, мы дадим сигнал Кену, встретимся у вертолета и улетим. По пути захватим Тембо и вернемся в Мейнвиль. «Думаете, нас ждут неприятности?» После встречи с Калленбергом я отвечу. Гэри подошел к бару. «Вам налить?»